История эта произошла в Ленинграде в конце зимы. Мальчик по имени Сережа играл в хоккей со своей любимой собакой Рексом. Игровой площадкой им служила скованная льдом Нева. В какой-то момент шайба вылетела на середину реки, и Сережа побежал за ней. Неожиданно по льду реки прошла трещина и льдину, на которой стоял Серёжа, понесло в сторону моря. Пёс, ни медленно, ни минуты бросился на помощь своему товарищу. Ко мне! Рекс! Ну, давай! Ну, ну ещё чуть-чуть! Рекс, надержись! изо всех сил, перебирая лапами Рекс я, я, я, я. отогнал Льдину к берегу Сережа выбрался на гранитную набережную и вытащил из ледяной воды своего продрогшего друга Через несколько минут подлетела карета скорой помощи Рекса положили на носилки и повезли в больницу Подождите! Но карета скорой помощи уже скрылась за поворотом. Утро в больнице начинается с обхода. Старый добрый доктор Аверьянович переходил из палаты в палату и назначал пациентам процедуры и уколы. В палате, где еще вчера лежал Рекс, было пусто. Собака не перенесла вызволение легче. Завершив обход, доктор снял халат, надел пальто и спустился во двор. Там его уже ждал, Хозяин Рекса. Здравствуйте. А, Сережа, здравствуй. Я принес передачу. Рекс съест колбасу и выздоровеет. Иди домой. Рекс спит. Я подожду, пока он проснется. Нет, нет, он будет спать долго. Иди домой. Никуда я не пойду. Пустите меня к нему, а? Извини, мне надо ехать. придя домой аверьяныч отправился было на кухню чтобы напиться чаю но тут в прихожей раздался телефонный звонок алло Эх, Серёжа, Серёжа, нам с тобой и пионерская правда не поможет. На следующий день в город приехал цирк. И надо же такому случиться, чтобы перед самым началом представления заболел кумир публики слонёнок по имени Тоби. Главный дрессировщик немедленно послал за доктором Аверьяновым. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите правду. Вы действительно талантливый врач или такая же посредственность, как наш клоун? Я главный доктор года и даже всей страны. Учтите, тобе это не просто слон. Тобе это грация. Музык Тоби это бешеный темперамент. И что с ним? У него что-то хрустнуло в хвосте, когда он поднимал корзину с цветами. У него что-то хрустнуло. Вот так. Мы впервые в этом городе и вот такой скандал. Доктор подошел к слоненку, осмотрел его и достал из чемоданчика шприц. Доктор, что вы собираетесь делать? Обезболивающий укол. Нет, Тоби этого не перенесет. Ни в коем случае. а Дрессировщик упал в обморок. Вскоре он пришел в себя и первое, что сделал... умоляюще посмотрел на доктора. Где Тоби? Я так переволновался. Придется вам сделать укол. Только ради бога, уведите Тоби. Он такой впечатлительный. Тоби на арене. Он репетирует. В эту минуту раздался телефонный звонок. Дрессировщик подошел к аппарату и снял трубку. Алло. Вас спрашивают. Да-да, я слушаю. Говорит, самый главный судья страны. Если вы не вернете Рекса... Рекса? Постараюсь что-нибудь сделать. Алло, алло, вы меня слышите? Товарищ главный судья, алло. Но на другом конце провода уже повесили трубку. Доктор набрал номер своего рабочего телефона. Алло? Алло. Больница? Больницы вызовы были? Валерьян Валерьевич, вам звонил главный министр всей страны, требует, чтобы вы немедленно вернули собаку хозяину. Аверьяныч отправился в магазин Радиотовары, где работал продавцом Серёжин папа. Когда доктор переступил порог магазина, Продавец стоял спиной к прилавку и смотрел телевизор. Рубинов уже нет. И не надо. А, это вы, доктор. Ваш сын целый день звонит мне по телефону. Вы просили не сообщать ему о смерти собаки. Обещали сами сказать ему правду. Почему же вы не сделали этого? Я не могу. Этот пес для него слишком много значил. Поймите, доктор, я не могу. Бедный доктор не знал, что и делать. В глубокой задумчивости брел он по заснеженным питерским улицам, Внезапно за воротами одного из дворов послышалось робкое собачье тявканье. Доктор подошел к забору и заглянул в щель. Он увидел маленького щенка и стоящего возле него толстого краснощекого хозяина. Я научу тебя лаять на всех подряд. Понял? Ты что, думаешь, зря я тебя кормлю? Ничего не получишь! Не заработал? Хозяин отправился в дом, а доктор перелез через забор и начал отвязывать щенка. Щенок радостно завиржал и бросился лизать доктору руки. На шум выбежал хозяин дома. Что ты стукнула? Форточка? Не похоже. Здесь кто-то есть. Тебе показалось? Я убью его! Хозяин пошел искать ружье, а доктор снова перелез через забор и подошел к калитке, на которой висела табличка «Осторожно! Во дворе злая собака!» Он достал из кармана кусочек мела и исправил надпись. «Во дворе злой Хозяин. После этого доктор подбежал к стоящей неподалеку карете скорой помощи и прыгнул в кабину водителя. Жми, В эту минуту из дома выскочил хозяин щенка с ружьем. Он погнался за доктором, но запутался в собачьем поводке и зарылся носом в сугроб. Доктор поехал к Сереже. переступив порог его квартиры, он протянул щенка. Ну вот. Это не Рекс. Рекс умер. У очень нужен друг. Ему тоже. А как его зовут? Можно я назову его Рексом? Конечно. Очень хорошее имя. Спасибо, доктор. Папа будет тоже рад. Маленький Рекс. словно догадался о чем идет вот речь это удар. он подбежал к серёже и встав на задние лапы уткнулся ему носом в лицо